Глава одиннадцатая. Впрочем, очень скоро мне стало стыдно. В толпе я потеряла Тейну, а когда нашла, то не стала отвлекать. Она кокетничала с парнем из компании Листата и Фионы. Я его не особенно хорошо знала. А Пифии он, судя по всему, нравился. Ну и зачем я буду мешать? Самой же мне стало тошно. Я реально некрасиво повела себя по отношению к Листату. Не стоило идти на поводу у детского страха и прятаться. Надо поговорить и объяснить свою позицию или хотя бы сделать вид, будто ничего не произошло. Это и то будет честнее. Решение далось с трудом, но я все же поняла, оно верное, и отправилась искать принца, чувствуя себя удивительно глупо. Сначала бегала от него весь день, а потом собралась извиняться. Вот что он обо мне подумает. Я выскользнула из толпы танцующих девчонок и оставила на столике бокал, из которого так и не сделала ни одного глотка. В помещении было темно, Мерцали магические огни, которые парили прямо в воздухе. И сразу найти кого-либо было нереально. За окном билась метель, почти такая же сильная, как в день, когда Академию занесло. Я заметила это, когда проходила мимо окна. Духи словно сошли с ума, и это пугало. Они бились в стекла, и я снова и снова видела то самое оскаленное снежное лицо. И это было невесело. Я совсем перестала понимать свою стихию. «Я тебя искал в юго». Раздалось радостное у меня за спиной, и я была вынуждена повернуться на голос Кола. «Я так рад, что ты тут!» «Да», — только и смогла вымолвить я. Для меня причины радости парня были совершенно непонятны. Я не планировала с ним общаться. Мне были стата найти. Чему тут радоваться? Но Кол, кажется, был другого мнения. «Может быть, ты хочешь что-то выпить?» Радостно и несколько возбужденно поинтересовался он. «Пожалуй, нет». Я покачала головой. «Но почему?» Очень искренне удивился кол. Просто я не знала, что ответить. Я просто еще одного человека. Принца, что ли? Со злостью выплюнул парень, и я даже немного оторопела. Откуда такая агрессия? Все девчонки ведутся на деньги, статус и симпатичную мордашку. При чем тут это? удивилась я. Но кол не слушал, он со злостью продолжил. Только вот богатым идиотам нафиг не нужны наивные сиротки. Хочешь найти листата? Да, пожалуйста, он там! Кол махнул в сторону приоткрытой двери следующей комнаты и, намеренно задев меня плечом, скрылся в весело гомонящей толпе. Вот почему все лезут в мою жизнь. Зачем говорить гадости про Листата и строить какие-то предположения на основе лишь того, что я просто сказала, что ищу кое-кого? Выходка кола испортила настроение. Впрочем, я отдавала себе отчет, возможно, это потому, что он попал в точку. Я действительно искала Листата, и действительно на это были личные причины. Почти такие, про которые подумал парень. Только выводы он сделал неверные. Или все же верные. Проблема в том, что я сама не знала, как отношусь к нашему поцелую и что хочу получить в итоге разговора. Ветер на улице забывал и бесновался. Его звуки заглушали музыку, и, признаться, мне это не очень нравилось. Я чувствовала нестабильность стихии, но понимала, сейчас я точно не имею к этому отношения. Но в то же время в непогоде чувствовалась магия неясного происхождения. Наверное, мне стоило бы подумать об этом получше. Но сначала меня отвлек Кол, а потом я открыла дверь в соседнюю комнату и замерла на пороге, потому что увиденное мне не понравилось. Здесь было мало народа, в отличие от основного зала. Вся компания Листата и, конечно же, он сам. Парень развалился на кровати Вейна, опираясь на локти, а к нему льнула Магда. Девушка присела рядом и склонилась к Листату. Они целовались. Желание просить прощения моментально отпало. Я развернулась на каблуках, силой магии захлопнула дверь, искренне надеясь, что созданный мной небольшой снегопад остудит собравшихся там, а сама ринулась к выходу из покоев Вейна. Пожалуй, с меня на сегодня хватит вечеринок и мажоров. Я выскочила в коридор и отдышалась. Тут было тихо и темно. Весь перерывающийся и летающий декор уже убрали, и я быстро пришла в себя. Все же думать, когда вокруг шумит пьяная толпа и грохочет музыка, у меня получалось плохо а в тишине мысли очень быстро рассортировались в голове. Не скрою, мне было обидно. А с другой стороны, я чего-то подобного от листата и ожидала. Глупо думать, будто этот поцелуй для него что-то значит. Именно поэтому я весь день избегала парня. Но когда получила подтверждение своим опасениям, все равно расстроилась и обиделась. Поэтому уныло брела в сторону наших стейн и покоев. В коридоре слышались только отзвуки музыки. Звукоизоляция у Вейна была на высоте и поэтому казалось, что вечеринка проходит где-то вдали. Уйти далеко от двери я не успела. Услышала смутно знакомые голоса. Один принадлежал Фионе, а вот другой... Я поверить не могла, что не ошиблась. Сделала осторожный шаг, стараясь не совершать резких движений и не дышать. Признаю, очень боялась, что меня заметят, но просто обязана была удовлетворить свое любопытство. То, что я увидела, заставило попятиться. Фиона стояла, прислонившись к стене, и запрокинув голову, а над ней склонился магистр Алишер. «Кажется, он был зол. Или мне показалось?» Мужчина наклонился к девушке еще ниже и весьма разборчиво прошипел ей прямо в губы. «Ты понимаешь, что играешь с огнем?» «А может, я замерзла?» Фиона подалась вперед, и теперь их губы почти соприкасались. «Ты ведь согреешь меня, правда?» «Мы не должны», — глухо отозвался магистр. А я почувствовала себя участницей какой-то глупой театральной постановки. «Между ними ведь разница лет пятнадцать. А еще Фиона почти обручена с Вейном. Правда, он пропал, но все равно. Как можно-то?» Не желая смотреть, что будет дальше, я начала медленно отступать. Но все равно заметила тот момент, когда Алишер сдался и поцеловал Фиону, вжимая ее в стену. «Что?» — услышала я у себя за спиной и, стремительно развернувшись, успела зажать листату рот. «Вообще я на него злилась. Что он тут забыл? Не за мной же пошел на самом деле?» Но выяснять отношения было некогда. Надо было уйти, пока нас не обнаружили. Наконец парень понял, на что смотрела я, и на его скулах заходили желваки. «Пошли!» — шепнула я, ухватив принца за руку и пытаясь утащить за собой в сторону двери. Но Листат застыл, как вкопанный. Он, в отличие от меня, не собирался уходить и притворяться, будто ничего не видел. Наоборот, он решительно шагнул вперед. «Ты что собрался делать?» — поинтересовалась я, стараясь говорить так тихо, как могла. Но ответа не дождалась, не успела. Алишера и Фиону было хорошо видно на фоне оконного стекла, за которым бушевала снежная буря. И в этот момент, когда Листа трянулся к парочке, оконное стекло разлетелось в дребезги, осыпав мелкими осколками магистра и Фиону. Алишер среагировал мгновенно, прикрывая ее собой. В коридор, где мигом стало холодно, ворвался снежный буран, а вместе с ним пришли снежные духи. Непривычные мне, а те самые пугающие, которые отправили меня в небытие. Только сейчас их сила была направлена не на меня. Мы с Листатом переглянулись и, не сговариваясь, кинулись на помощь. Это избавило от неловкости, которая буквально витала в воздухе. Принц лишь ненадолго остановился, чтобы открыть дверь в покое Вейна и что-то крикнуть в толпу, привлекая внимание и заставляя студентов тоже выбраться в коридор, где разразилась самая настоящая снежная буря. Мы подбежали первыми, и я вырвала из снежного вихра Фиону, которую колючие снежинки хрестали по лицу так, что на нежной коже остались мелкие кровавые царапины. Девушка прикрывалась руками, но было видно, она такого не ожидала. И сейчас казалась дезориентированной и растерянной. Я передала ее подскочившей Тейне, а сама кинулась усмирять бушующую стихию. Меня стихия опасалась и не тронула. а Алишер неплохо справлялся сам, но снежные духи уже заполонили коридор. Они носились с завываниями и пытались испортить все, до чего могли дотянуться. Несколько рванули в апартаменты Вейна, и оттуда раздались визги и грохот. Нашествие снежной стихии – это не то, чего ожидали студенты в разгар вечеринки. «Тут я справлюсь!» – крикнул Алишер, создавая ментальную стену, которая отгородила его от завывающей бури. «Вьюга, прогони остальных!» «Листат, позови преподавателей!» «Нужно срочно заделать окно!» Принц взглянул на магистра с таким гневом, что мне показалось, скандал неизбежен. Но нет, Листат сдержался, коротко кивнул и рванул по коридору. Затормозил он только рядом с Фионой и что-то сказал ей на ухо. Я даже примерно догадывалась, что, так как девушка побледнела, но отвечать не стала. Следом за листатом по коридору поземкой проследовал снежный песец. Снежинки с его хвоста оседали на пол. Мне стало немного обидно, что дух выбрал не меня. Но, с другой стороны, я знала, снежные духи могут неплохо защищать от стихии. Меня-то она не тронет, а вот листату защита может пригодиться. Все это было очень странно. В коридоре завывала метель в апартаментах Вейна покрылись инеем стены, в бокалах замерз алкоголь, а стекла были перебиты. Казалось, духи планомерно уничтожают праздник, пытаются поранить колючими снежинками визжащих девушек и сбить с ног парней. Стихия так себя не ведет. Духам чужды злость и зависть. Они не отдают себе отчета в действиях. Морозят и ранят не специально, не в отместку. Максимум они могут играть с людьми. Иногда эти игры жестоки, такое тоже случается, но эта жестокость неосознанная. За ней нет коварства и злобы. Но не в этот момент. Меня снова пугала собственная стихия. Убирая последствия нападения снежных духов, я не могла отделаться от ощущения, что разгадка происходящего где-то на поверхности. Только вот я ее не вижу, не могу поймать за хвост ускользающую мысль. А потом мне стало не до этого, потому что в комнату вбежала испуганная и зареванная первокурсница. В вечернем платье с покрытым инеем подолом, с руками в мелких кровавых ранках и заледеневшими слезами на щеках. Ее шатало, и она не переставала рыдать. «Тим!» — выла она. «Они забрали Тима! Я все видела! Это было ужасно!» К ней кинулся Алишер и оттащил в сторону с пути бушующих снежинок. Мне на помощь пришли немногочисленные преподаватели, которых позвал листат. Со стихией стало управляться проще. Обычные щиты, целенаправленный ветер — все это помогало усмирить ее. Сумасшествие постепенно стихало. Снег уже не кружился в комнатах а из всех снежных духов остался только тенью следующий за листатом писец. На него замахнулась миграса Кассандра, но мы с принцем на пару заорали «нет», и она, выругавшись, отступила, смерив нас недовольным взглядом. Студенты, которые не успели разбежаться, притихли по углам и теперь напоминали нашкодивших щенков. А вот Алишер смущен не был, словно это не он зажимал в коридоре студентку. Магистр отстранил рыдающую девчонку и вышел в центр комнаты и строго произнес — «Ну и какого духа тут творится? Вы разве не в курсе, что мы практически на осадном положении? Что вы тут вообще устроили?» «Праздник же», — тихо заметил Эд. «Праздник? Студенты пропадают. В Академии творится духи, знают что, а вы развлекаетесь риском для своей и чужой жизни. Это называется безалаберность». «Да и вы не охраняете нас и нощно», — заявил Лестат, посмотрев прямо в глаза магистру. И взгляд принца в этот миг не сулил ничего хорошего. Мне стало крайне неуютно. Я слабо представляла, что будет, если принц сейчас заявит, чем именно занимался магистр. Но Листат держал паузу. Положение спасла рыдающая девушка. «А может быть, вы уже начнете искать пропавших?» — провыла она. «Пойдем, расскажешь, что случилось», сказал магистр и увлек ее за собой. «Уберитесь тут! И больше без сюрпризов! И да, посмотрите, не пропал ли еще кто-то!» Мы с Листатом, не сговариваясь, кинулись следом за магистром. За нами устремилась Тейна. Она догнала меня и вцепилась в локоть. «А ведь пророчество-то сбылось!» Задумчиво пробормотала она. «Ты о чем?» Нахмурилась я, уже забыв наш разговор, состоявшийся до вечеринки. «Я видела белое, то, что все вокруг белое». «Так и есть. Посмотри, во что превратили духи наш этаж!» «Тут же у стен сугробы!» Она указала рукой на припорошивший пол снег и неожиданно сменила тему. «А что ли, листат какой мрачный?» Мы застукали Алиша Расфионой поделилась я. Представь, даже я в шоке. Алистат вообще зол. Я его понимаю. Вейна не нашли, а Фиона не просто целовалась с другим. Она это делала с преподавателем, который должен приложить все силы для поиска ее парня. Правда, что ли? Глаза Тейны загорелись азартом. Надо же! А я ее начинаю уважать. За что? Она влюбилась в Алишера еще на первом курсе. И все же добилась своего. Удивительно. Он же непрошибаемый. «А как же Вейн?» «Ну?» — Тейна пожала плечами. К Алишеру ее любовь была безответной, а оставаться одна Фиона не хотела. У королевы должен быть свой король. Если не Алишер, то Лестат. Если не Лестат, то Вейн. То есть она его не любила? Сложно сказать. Они всегда смотрелись гармоничной парой. Я думала, Фиона забыла про магистра. «Ну, мало ли в кого мы влюбляемся, когда оказываемся в Академии впервые». «Чувства, особенно безответные, часто притупляются и забываются. Я думала, у Фионы все именно так». Дальше мы шли молча. Честно сказать, тайны Фионы меня очень удивили. Со стороны она казалась уверенной в себе и счастливой, той, которая встречается с одним из самых лучших парней в Академии и абсолютно счастлива. Я и подумать не могла, что она сохнет по Алишеру. «Давай, рассказывай». Алишер усадил рыдающую первокурсницу на диван и вручил ей стакан с водой. Девушка сделала несколько глотков и, наконец, смогла успокоиться настолько, чтобы связно рассказать, что случилось. Она и ее парень Тим выбежали в коридор одними из первых и сразу же оказались в центре снежной бури. Лилиан, так звали девушку, разглядела снежных духов. Она чувствовала от них холод, но ее они не тронули. Зато вот Тиму досталось. «Они его утащили, правда! Я видела, как вокруг него закрутился снежный вихрь, и потом этот вихрь вместе с Тимом вылетел в окно. Я кричала!» Я пыталась его спасти, но так и не смогла. Понимаете? Его забрала зима. Их всех забрала зима. Но это невозможно. Но это невозможно. Одновременно пробормотали мы с магистром Алишером и переглянулись, потому что мысли у нас возникли одинаковые. И я снова начала остро чувствовать неправильность всего происходящего. Ответ был ближе, чем я думала. На окне сидел писец К счастью, его почти полностью скрывала штора. Полагаю, если бы Лилиан сейчас увидела еще одного снежного духа, у нее бы случилась истерика. Я бросила взгляд на красивого снежного зверя и подумала, что он, вероятнее всего, знает, что творится в Академии. Только вот сказать не может. Он был настоящим снежным духом. Любопытным, незлым, величественным и красивым. А те, что творили беспредел... Нет, это были какие-то совершенно неправильные снежные духи. Мне очень хотелось знать, почему они такие.